Послесловие. Перед читателем произведение несколько необычное. Иным оно может показаться даже странноватым. Первое, что бросается в глаза при беглом его чтении, может быть, вызвать ощущение неприятия. Это весьма субъективное отношение автора к материалу, несовпадение многих деталей его повествования широко известными фактами. А ведь пишет Джеймс Одридж, Не о выдуманных героях, а о таких знаменитых писателях, как Эрнест Хемингуэй и Скотт Фиджеральд, биографии которых популярны, пожалуй, не менее, чем их книги. И, конечно, читателя может удивить, когда уже на первой странице Олдридж обозначает время действия «Последнего взгляда» с сентябрем 1929 года и тут же пишет, что Хемингуэй уже прославился своим романом «Прощай, оружие». Как известно, роман вышел в свет только в октябре 1929 года, как раз накануне Великого экономического кризиса. Точно так же могут вызвать недоумение читатели неоднократные упоминания о жене Хемингуэя Хэдли, хотя, как известно, они разошлись задолго до этого, и Хемингуэй в эти годы был уже женат на Полине Фейфер. Кстати сказать, косвенно это находит свое Отражение в книге Одриджа, когда автор вкладывает в уста Фиджеральда ехидную реплику о том, что Хемингуэй женился на богатой женщине, которая его содержит. Количество таких примеров можно умножить. Но, как мне кажется, наличие в книге столь очевидных несоответствий объясняется отнюдь не небрежным отношением автора к фактической стороне дела. Скорее это принципиальная позиция автора который он заявляет открыто в первых же строках, когда предупреждает читателя, что это его версия, являющаяся чистейшим вымыслом, а не подтасовкой фактов. Поэтому фактически несоответствие представляется мне чем-то вроде дорожных знаков, которые писатель заставил по пути своего повествования, и которые должны напомнить читателю, что вся история является именно вымыслом авторской версии того, что произошло между этими двумя людьми. Такой подход имеет право на существование. Вспомним Тынянова, который утверждал, «Там, где кончается документ, там я начинаю». Более того, такой подход интересен, ибо, когда писатель пишет о другом писателе, или в данном случае о двух писателях, в этом всегда присутствует его собственная творческая личность, его собственные проблемы, которые он опрокидывает на тех, о ком он пишет. Олдридж видит в «Дружбе Хемингуэя» и «Джеральда» классическую драму, дружбу-вражду, дружбу-соперничество между двумя писателями, которые по-разному понимают цели и средства литературного творчества, но у которых, тем не менее, много общих человеческих и писательских проблем. Хемингуэ и Фиджеральд ведут в его книге непрерывный спор, то явный, то скрытый, вспыхивающий вроде бы по пустякам. Внешним поводом для вымышленной одрижем поездки Хемингуэ и Фиджеральда в Ван является их желание на месте разрешить спор о сравнительных достоинствах двух романов, 93-го года Гюго и Шуанов Бальзака и о том, кто из этих двух писателей лучше. Но при этом Фиджеральд в разговоре с Китом, вымышленным персонажем, от имени которого ведется повествование, приоткрывает и другие, более глубинные и гораздо более серьезные причины. Одна из них заключается, по словам Скотта, в том, что в их жизни и Хемингоя, и Фиджеральда назревает опасный перелом. Смысл этого опасного перелома он определяет так — Писателю, добившемуся успеха, необходимо спрятать свою собственную индивидуальность, защитить ее и заслониться спасительными копиями самого себя, сделать их наспех из того, что найдется под рукой — алкоголь, истребление птиц, женщины и тому подобное. «Ты должен всегда держать в тайне свои внутренние возможности, — говорит Фит-Жеральд, и прятать их от подлых глаз и наглых пальцев. Но в этом... «Таится своя опасность. Беда только в том, — продолжает Фиджеральд, — что наша защитная маскировка берет над нами верх. Эрнест действительно похож на профессионального боксера. Он разговаривает как боксер. И я с похожим на пьянчугу». И далее эта тема получает развитие в словах Фиджеральда. «Уже всем известно, что мы с Хемингуэем постепенно превращаемся в нечто. Не на меня, ни на него не похожие. Другой причиной, по версии Одиджа, оказывается испытание их дружбы. Если дружба Хемингоя и Фиджеральда сможет выдержать обиды, говорит Скотт, которые, по всей вероятности, мы будем наносить друг другу во время поездки, так она, черт ее возьми, будет длиться вечно. И, наконец, еще одна тема, тема уходящей молодости, последнего взгляда, которые герои обращают на самих себя. Наиболее четко эту тему в книге формулирует жена Фиджеральда Зельде, когда она говорит «Мы все влюблены в собственную молодость, теряем себя капли за каплей, молодость проходит». Этим судорожным хватанием за уходящую молодость Олдейдж хочет объяснить те дикие выходки, которые по его воле позволяют себе герои. Стрельба друг по другу во время охоты. Состязание в ночном лесу. Такова версия Олдиджи. И если он выносит ее на суд читателей, то у критика есть, надо полагать, право высказать свое отношение к этой версии, ибо она, на мой взгляд, далеко не во всем совпадает с действительной историей, известной нам по многим материалам, в том числе и оставленным самим Хемингоеем. Начать здесь, наверное, нужно с того, что отношения Хемингуэя и Фиджеральда в тот год, о котором пишет Олдридж, выглядели далеко не так, каких изображает автор. Известный исследователь творчества Хемингуэя и его биограф профессор Карлос Бейкер, имеющий доступ к личному архиву писателя, в том числе к его неопубликованным письмам, пишет в своей книге Эрнест Хемингуэй «История жизни» как раз об этом периоде. Несмотря на свои собственные писательские трудности, Эрнест играл по отношению к Фиджеральду роль доброго дядюшки, уговаривая его продолжать работу над романом «Ночь нежна». «Единственное, что можно сделать с романом», — говорил он, — «это закончить его». «Состояние депрессии, переживаемое сейчас Скоттом», — утверждал он, — «ни что иное, как награда художника». «Художник не должен сожалеть, когда проходит пора его расцвета». «Люди не персики. Они, подобно ружьям или сёдлам, становятся лучше, когда немного поизносятся». Как всегда, с Фиджеральдом Эрнест вёл себя как седой ветеран лет пятидесяти, а не сравнительно молодой человек тридцати лет, который ещё не успел опубликовать свой второй роман. Отношения Хемингуэя и Фиджеральда с самого начала их знакомства складывались, как известно, довольно сложные. Когда они познакомились в Париже в 1925 году, Фиджеральд был уже весьма популярным писателем, а Хемингуэй успел к тому времени издать всего две крохотные книги, три рассказа и десять стихотворений, и сборник рассказов в наше время, вышедшие ничтожными тиражами почти незамеченной критикой. И тем не менее их отношения никак нельзя было назвать отношением между метром и учеником. Фиджеральд сразу влюбился в Хемингуэя, в его талант. А Хемингуэй, хотя он очень высоко ценил роман Фиджеральда «Великий Гэтсби», относился к его автору гораздо более скептически. Их разделяло очень многое. И прежде всего отношение к своему творчеству. Хемингуэй, который жил в то время со своей семьей впроголодь, перебиваясь случайными заработками, был исполнен суровой уверенности, что он не может, не имеет права писать только ради денег. «Будь я проклят», — писал он, — «если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день. Я начну его тогда, когда не смогу заниматься ничем другим, и иного выбора у меня не будет». У Фиджеральда была совершенно иная позиция. Он рассказывал мне, вспоминал Хемингуэй, как писал рассказы, которые считал хорошими, и которые действительно были хорошими для Saturday Evening Post. А потом перед отсылкой в редакции переделывала их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходки журнальной рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это «проституирование», Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журнал ему платит деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал ему, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Разделяла их и еще одна весьма серьезная проблема. Олдрич. Свои повести затрагивают ее, но как-то покасательны, словно не придавая ей большого значения. Между тем это была очень серьезная проблема, и расхождение во взглядах на нее привело через несколько лет к резкому охлаждению между Хемингуэем и Фиджеральдом. Речь идет об отношении к богачам. В последнем взгляде эта тема просвечивает споре двух писателей о Гюго и Бальзаке, когда Хемингоев полуспоро бросает в лицо Фиджеральду обидную реплику. «Ты кончишь, как Бальзак, будешь стоять перед богачами по стойке смирно». Гюго ни перед кем так не стоял. Действительно известно, что Фиджеральд благоговел перед богачами. Его прищал их раскованность, их умение жить широко и легко, превращая жизнь в нескончаемый праздник. Ему принадлежит печально известная фраза «Богатый не похож на нас с вами», который Хемингуэй впоследствии выснил в рассказе «Снега Кириманджаро». Фиджеральд тогда смертельно обиделся и написал Хемингуэй резкое письмо. И здесь надо сказать, что в этом вопросе Хемингуэй был не вполне прав. Отношение Фиджеральда к богатым людям было совсем не одноплановым, каким его представлял себе Хемингуэй? фит преклонялся перед богачами, но одновременно и ненавидел их. Для него это был довольно сложный комплекс, оставшийся с детских лет. Кстати сказать, в жизни Хемингуэя был период, когда он сам прошел через такой искус. И примечательно, между прочим, что это испытание было связано с теми самыми Джеральдом Мерфи и его женой, которые фигурируют в книге Олдриджи. Это было в 1925 году. Хемингуэй был уже известен как подающий большие надежды писатель. И до Спасос познакомил его с супругами Мерфи. Впоследствии в книге «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэй так вспоминал об этом эпизоде своей жизни. «Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал. А же этого никакой писатель пасть не может. Но Хемингуэй быстро преодолел это искушение. Нравится богачам и разделять с ними соблазнительную, сладкую жизнь. Об этой опасности для художника он с беспощадной откровенностью написал в рассказе «Снега Келеманджаро». А Фиджеральд так и прожил всю свою жизнь, ненавидя в глубине души богачей и в то же время благоговея перед ними. Как уже говорилось выше, значительное место в Олдрежевской версии драмы Хемингуэ и Фиджиральда занимает проблемы защитной маскировки, необходимой писателю. Эта тема проходит через всю книгу. Ни один из его двух героев не ставит под вопросом такую необходимость. Спор между ними идет только о том, какая маскировка менее вредна для писателя. Фейджераль говорит, что охотиться, выслеживать и убивать в сто раз хуже, чем пить, кутить и танцевать. И я должен как-то убедить в этом Эрнеста. На мой взгляд в том, что касается Хемингуэя, Олдридж оказался несколько в плену расхожей легенды изображавший Хемингоя грубияным человеком, для которого охота, рыбные ловли, бокс стали средством самоутверждения. Чтобы быть справедливым, надо признать, что Хемингоя действительно в какой-то мере сам создавал легенду о себе, сам лепил в глазах публики свой образ. Возможно, Олдридж и прав, утверждая, что Хемингою это было нужно для того, чтобы сохранить и уберечь свою индивидуальность. Он даже вкладывает в уста Хемингоя следующую многозначительную реплику. «Назови мне хоть одного хорошего писателя, который бы не блефовал». Каждый стоящий писатель раздвоен. Есть два толстых, два шели, две Жорж Сант. Но при этом надо сказать, что защитная маскировка, если таковая действительно была у Хемингоя, никогда не мешала его творчеству, не входила в противоречие с его писательскими принципами. Несколько иначе обстояло дело с Виджеральдом. Его защитная маскировка очень скоро стала второй натурой, пьянство переросло в болезнь, и это, конечно, было его трагедией, и не могло не сказаться пагубно на его творчестве. И, наконец, здесь нельзя не сказать об очень серьезной творческой проблеме, поднятой Олдриджем в его последнем взгляде. Речь идет о придуманном им споре между Хемингоем и Фиджеральдом о Бальзаке и Гюго. Надо признать, что придумано это хорошо. Скотт утверждает, что Гюго с репортерской скрупулезной точностью описал в романе третий год» существующий замок, а Хемингой со всей очевидностью доказывает, что Гюго выстроил его целиком в своем воображении. Этот эпизод выглядит так убедительно, поскольку вполне проистекает из творческих принципов Хемингуэя. Он всегда утверждал, что придуманное или созданное настоящим художником оказывается подлинным в более высоком понимании, нежели описание подлинного факта. «Задача писателя — говорить правду, — писал он, — его уровень верности правде должен быть настолько высок, — что придуманное им на основании его опыта должно давать более правдивое изображение, чем любое описание фактов. Таковы те немногие соображения, которые возникают при чтении книги Джеймса Олдиджа «Последний взгляд». В целом же хочется повторить, что это интересное произведение. Оно будет мысль, будоражит воображение и, конечно привносит много нового в представлении читателя о двух крупных и сложных писателях XX века. Борис Грибанов Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МОЗ Горуправления, ВОЗ. Март 1979 года Звукорежиссер Марина Трегубова. Читал Александр Потоцкий.